Начало и конец — категории времени и пространства. Бог вне времени и пространства, истинный космос — также вне их. Поэтому говорить о начале и конце Вселенной, будь то в смысле пространственном или временном, просто нелепо. Мы говорим, что Вселенная бесконечна, это значит также, что она и безначальна. На этом же самом основании она и вечна. Там, где вечность, там нет времени, где беспредельность, там нет пространства, и где соизмеримость, там нет Абсолюта. Следует твердо себе усвоить, что в действительности времени нет, есть только вечность. Настоящий миг может дать нам ощущение вечности, а прошлое и грядущее – понятие о ее притяженности но в действительности вечность надстоит им и не имеет протяжения. Она объемна. Наука очень упрощает мир, и при наличии тех данных, кои у нее есть, она не может и никогда не сможет решить проблему жизни, ибо данные эти однобоки и недостаточны. Он все лишь как бы скелет, на который не надета живая плоть, а эту живую плоть Науке взять негати, ибо она имеет дело не с духом, а всего лишь с материей, то есть прахом и шелухою. Человек, чье мышление заражено чисто механическим видением мира, мыслит неполноценно. При этом механическое понимание мира механизирует и самого человека, и он, хотя и не становится роботом, но перестает быть человеком. Если он добросовестен в своем ущербном мышлении, то неизбежно должен прийти отчаяние пессимизма. Он похож на мокрого, перепуганного мышонка, стоящего перед огромным, голодным тигром. Солнце светит всем и греет всех, но не для всех оно вращается вокруг Земли. Очевидно, не всегда истинное, но не все понимают это конце концов, отрицать существование какого-либо вещи, значит попросту сказать, что она не существует. Такой подход означает несдержанность неправильной мысли. Устремим взоры нашей в вечность и познаем значимость текущего мгновения. Как бы ни мало это последнее, оно атом материи времени, и доброкачественность этого атома гармонизирует нас с беспредельным целым. Человек смертен, он рождается и умирает. Вот начало всякой философии. Всегда только от этой печки и танцевать следует, чтобы прийти к верным выводам. Старость, как и смерть, давлеет над телом, а не над душой. Душа слишком молода, чтобы стариться, и слишком стара, чтобы быть молодой, ведь она же бессмертна, а стала быть вечна. Человек никогда не умирает, он лишь покидает эту землю. Смерти, в вульгарном смысле этого слова, для душ, разумных существ нет. Смерть всего лишь видимость и условность. На самом деле, она означает переход мыслящего создания от низшей стадии существования, существования примитивно-изначального, в более высокую его стадию. Дух как бы зарождается в мире материи и начинает здесь свое развитие. Материя и вся Вселенная для этого, собственно, и существует, а затем, после смерти, переходит на чисто духовный план. На этом уже духовном уровне он также развивается, переходя из одной стадии существования в другую, и поднимается все выше, по лестнице жизни, к вершинам абсолютной истины. Такое спиритическое кредо. Мы – результаты своего прошлого, неизбежное последствия наших дел и мыслей. Поэтому наша память – это мы сами. Наша личность, наши возможности, наше мышление, наше отношение к людям – все связано с памятью. Чем наша память сильнее, тем более мы являемся самим собой, тем сильнее наша помощь миру. Если бы только, хоть на мгновение, наше зрение, слух и осязание сделались несравненно более совершенными, то мы убедились бы, что смерть не уничтожает человека, а лишь делает его для нас невидимым, неслышанным и неосязаемым. Не знать учения духов значит всегда быть ребенком. Возлюби истину, и станешь одним из тех светил, коими они рассеивают мрак невежества. Не бойся света, сколь бы ярок он ни был.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 И чем позже, тем лучше. Будь терпелив, словно сама вечность, ибо ты вечность и есть, подобно тому, как вечность разлагается на тысячелетия, столетия, годы, часы, минуты, так и время твоей жизни распадается на отдельные, более-менее короткие существования и воплощения, которые, выстроившись подобным мгновением, в бесконечную цепочку и составляют вечность. Пусть больше никто никогда не услышит от тебя жалоб, ни на тебя самого, ни на твою жизнь, ни на других. Мужественно и без стонов переноси свои трудности и не ищи поддержки в чужой жалости, насмешки или безразличий, ибо сие недостойно мужа. Мы не рождаемся жизнью и не умираем со смертью. Мы есть сейчас. Мы были до одного и будем после другого. Мы беспредельная вечность, сущая по воле создателя.